Глава 17. В себя я приходила медленно. Голова раскалывалась. Во рту стоял мерзкий вкус какого-то алхимического состава. Открыв глаза, я огляделась. Серые сырые стены с шапками разросшейся синей плесени, светящейся из-за крупиц магии. Разные козявки, снующие по всем поверхностям. Кажется, это подпол. Наспех вырытая яма то ли для хранения запасов на зиму, то ли для удержания похищенных девиц покосилась на свои связанные руки, подергала ими, проверяя прочность пут и убедилась, что самую не развязать. Нет. Зато ноги таинственный похититель связывать не стал. Воспользовавшись этим, я поднялась, рассматривая потолок на наличие выхода. Он обнаружился в противоположном углу, едва различимый из-за густых теней и высоты. Без стремянки не добраться. Да и со связанными руками особо не попрыгаешь. Поразмышляв немного, я вернулась к расстеленному одеялу и села. Магия не отвлекалась. Самой не выбраться. Значит, подождем либо похитителя, либо команду спасения. Часть артефактов с меня сняли, но была еще парочка скрытых. Главное, чтобы они сработали в этом странном месте. Но если учесть, что магия здесь глушится... Надо попытаться выбраться из этого подвала. А там уж точно смогу что-нибудь наколдовать. «Либо меня найдут». Сначала я сидела и рассматривала шныряющих насекомых, откидывая от себя особо наглых. Затем устала бояться и легла, прикрывая глаза. Сон навалился тяжелым омутом, затягивая в пучину и без того нерадостных мыслей. То я пыталась вырваться из него, дрожа от холода, то снова проваливалась в небытие. Все бродило и бродило среди неясных образов, то ли призраков прошлого, то ли видений будущего. В себя смогла прийти, лишь когда услышала громкий хлопок. Дернулась и резко села. По опущенной в люк лестнице спускалась высокая фигура в мантии. Голову укрывал капюшон. В руке — кружка, сходящая паром. Я обратила внимание на длинные изящные пальцы и пыталась отгадать, кто передо мной, мужчина или женщина. «Здравствуйте!» Вежливо поздоровалась я, и похититель, вздрогнув, обернулся. «Не разговаривай со мной!» — раздался хриплый мужской голос. — Я бы с радостью, но больше не с кем. Незнакомец приблизился, чтобы поставить кружку у моих ног, и тут я рассмотрела его глаза. От бесцветного взгляда у меня по спине пополз липкий страх. Нижнюю половину лица скрывала темная дымчатая маска, и на ее фоне белесые глаза выглядели пугающе безжизненными. Словно передо мной не человек. Хотя, возможно, так оно и было. Я невольно отшатнулась, а похититель спешно отошел. «Это что?» — уточнила, показав на кружку. «Отвар для восстановления магических сил». «Зачем?» «Для восстановления магических сил». Повторил он, вызывая невольное желание выплеснуть жижу ему в лицо. «Ты должна была попасть ко мне с полным резервом». В мужском голосе сквозило неприкрытое обвинение. «Ну, простите, что не предупредила. Все произошло так внезапно. Я растерялась». Немного уняв нервную дрожь, я даже смогла пошутить. Потянувшись к кружке с руками, я примерялась, как ее лучше взять, и в результате расплескала почти треть. Оставалось надеяться, что со стороны это выглядело достаточно естественно. «Осторожнее!» дернулся в мою сторону похититель. Сами попробуйте взять здоровенную кружку связанными руками, а я на вас посмотрю. Значит, постарайся. Я не пойму, восстановление резерва нужно вам или мне? Кстати, а для чего?» Спросила просто так, чтобы потянуть время, но мужчина неожиданно ответил. «Чтобы напитать божественный алтарь силой». «Ага, значит, это вы тот самый проклятийник». Думала, что Талик Олести смягчит негодяя, но нет. Наоборот, его поза стала напряженной, выдавая волнение. — Не тот самый? — задала следующий вопрос. — Я тот, кто поработит весь мир. Видимо, занервничав, мужчина начал мерить шагами под пол из угла в угол. — Кто починит себе королевство и поставит империи на колени? Раз этого не захотел сделать теневой князь, Я займу его место. Последние слова он произнес с такой злостью, что стало ясно, я попала к фанатику. К тому редкому виду сумасшедших, страдающих манией величия. И что с таким делать? Поговорить нормально не выйдет. В своих мечтах он уже бог. Вырубить тоже не смогу. Нет ни сил, ни магии. Оставалось только слушать, кивать в подходящих местах и ждать удобного случая для побега. Неожиданно похититель зацепился мантией за лестницу, дернулся, и с его головы слетел капюшон, являя мне длинные синие волосы. «Сильф?» — удивленно вырвалось у меня, когда я сопоставила все особенности внешности. «Что, не ожидала?» — резко бросил он, останавливаясь. «А между прочим, сильфы — самая магически одаренная раса. В наших венах течет концентрированная сила». Мы должны были править этим миром, а не кучка жалких людишек, поделивших земли на империи. Только теперь я разглядела, что передо мной стоит незрелый мужчина, а парень не намного старше меня. Из-за в голосе он казался взрослее. И что же вам помешало занять подобающее место? уточнила я. Глупцы и мямли, но я исправлю ситуацию. «Гордись, счастливица! Тебя избрали высшие силы!» Наконец подытожил похититель свою пафосную речь. «Очень горжусь!» — послушно закивала я. «Только так и не поняла, зачем вы проклинали студентов и преподавателей?» «Жалкие людишки!» — с презрением выдал сильф. «Вы не видите очевидного. Проклятие — лишь прикрытие. Кто станет проверять, почему человек теряет силы? пишут на магию и бросят несчастного. То, что нам нужно. Пока все искали проклятийника, мы потихоньку выкачивали силы из своих жертв, приближая час моего торжества. Получается, Идрис не зря подметил, что под слоем проклятия скрывалось нечто иное, более глубинное. Действительно, любой специалист списал бы потерю жизненных сил на последствия отравления ауры, Возможно, несколько месяцев спустя догадались бы проверить проклятого на наличие паразитирующих заклинаний. Но это ведь время. Гениальность идеи, кому бы она ни принадлежала, впечатляла. Интересно, какие цели преследовал неизвестный. Мой сторож был лишь пешкой. За ним стоял манипулятор, выполняющий грязную работу чужими руками. Однако не стоило сейчас расстраивать Сильфа открытием правды. «Простите, но мне во всей этой ситуации неясно другое. Если раньше вы действовали через проклятие, то почему сейчас решили принести меня в жертву?» «Ты носитель опасной магии. Они боятся тебя и отказываются вылезать из катакомб». «Они это теневики?» «Да», — шепотом ответил похититель и огляделся, словно боялся, что теневые твари появятся прямо здесь и сейчас. «Но они ведь погибли. Когда разрыв между мирами закрылся, всех теневиков распылило. Так откуда здесь эти твари?» «Распылило лишь тех, что были созданы мирной магией. Эти же другие. Мы создавали их сами. Наше бессмертное воинство!» «Их много?» — спросила хрипло, чувствуя, как по коже ползет озноб. «Легион!» «Нас, Легион!» «Надеюсь, кое-кто просто преувеличивал. Я хорошо помнила, чего нам стоило столкновение с теневиками. Как падали ведьмы от истощения. Как целители бегали среди раненых солдат, попавших под раздачу прорвавшихся тварей. Страх, в котором мы жили все эти столетия, впитался в кровь. И даже после затишья народы все еще не верили в спасение. Не принимали до конца» что теневых тварей больше нет, что они ушли, стали историей. Я верила в это. Я жила этим, отдав все силы ради победы. А выходит, что все напрасно. Что кто-то снова создавал жутких монстров, чтобы поработить мир. Снова. Как же сейчас хотелось вскочить и встряхнуть с негодяя, ткнуть носом в страницы истории и напомнить, к чему привело появление теневиков. Чего мы лишились, пока сражались с ними? Этого он хочет? Империю на костях?» Гнев накрыл удушающей волной. Заставил отключиться разум и поддаться сиюминутным желаниям. Вскочив, я бросилась на Сильфа. Он, не ожидая такой прыти, отшатнулся и врезался в стену позади, звонко треснувшись затылком. Я не стала ждать, пока мужчина придет в себя, и, замахнувшись, врезала ему по челюсти связанными руками. Похититель упал, освобождая мне дорогу к желанной свободе. Вскарабкавшись по лестнице, я быстро огляделась. Вроде больше никого. Пустой деревянный дом с нехитрой мебелью и утворью, потемневшими от времени близости моря. Море. Кажется, я слышала его песню. Значит, мы все еще в Приморье. Понять бы, где именно. За окном стояла непроглядная тьма. Интересно, это вечер текущего дня или... Сколько я проспала? И где мои спасители? Ладно, раз никто не спешит, буду выкручиваться сама. Я почти успела добежать до двери, когда в спину прилетело чужое заклинание. «Май, как ты мог ее упустить?» Долетел до меня разгневанный женский голос, прежде чем я потеряла сознание. В себя снова приходило тяжело. То просыпалась, видя размытые силуэты, то засыпала вновь. Окончательно в реальность помогла вернуться холодная вода. Вздрогнув, я дернулась, но не смогла встать. Все, что удалось увидеть — голые потемневшие стены, двустворчатую дверь и занавешенное окно. Холодная поверхность под спиной красноречиво намекала, где именно я оказалась. — Очнулась! — недобро произнес Сильф, нависая сверху. «Прекрасно. Будешь в сознании во время обряда. Но если дернешься...» В этот момент на мою ложе прыгнула жуткая теневая тварь и оскалила зубастую пасть в лицо. Такое уже однажды было. Я, маленькая, была скована страхом, тогда как я большая путами. Я, маленькая, ждала смерти от лап теневого чудовища, я большая от человеческого монстра но имелись и отличия. Нынешняя я знала о магии света и могла дать отпор тварям. А еще у меня имелся защитник. Это немного успокаивало, но все же, лежа на алтаре и рассматривая обшарпанный потолок, я размышляла, как дошла до жизни такой. Было желание порассуждать вслух, но кляп во рту мешал данной инициативе. «Богиня!» Нараспев затянул Сильф, нависая над моим прикованным телом. Он вновь натянул на голову капюшон. Сейчас его голос казался загробным, пугая до дрожи. «Прими мою жертву, богиня!» Теневик издал какой-то потусторонний звук, похожий на волчий. Я задергалась и замычала, привлекая к себе внимание сильфа. Он недовольно глянул, поправил веревки и продолжил. «В этот час...» Я снова отчаянно замычала. Он попытался проигнорировать и продолжить священный призыв, но я оказалась громче. «Дарую!» Снова мычу, но уже на одной противной ноте. В итоге, не выдержав издевательского шума, похититель дернул кляп у меня изо рта. «Что?» — рыкнул он, а теневик оскалился. «Простите, что прерываю?» Но у меня для вас есть две новости. Хорошая и плохая. С какой начать?» Сильф, не ожидавший такого вопроса, замер, а затем медленно опустил нож и застыл вопросительным изваянием. «Ладно, тогда начну с хорошей», — улыбнулась я ласково своему потенциальному душегубу. «Ваш обряд почти удался. Отличная работа, честно. Даже гениальная, я бы сказала. У вас определенно талант». «Спасибо!» В хриплом голосе прозвучала издевка, но все же Сильв непроизвольно приосанился. Видимо, подельники нечасто его хвалили. «На расчет ушло много времени, но я справился и, наконец, приблизился к своей цели». «И здесь мы переходим к плохой новости. Видите ли, вы сняли с меня не все поисковые артефакты. Так что, неуважаемый...» «Сегодня богиня останется без жертвы, но ну, если не примет за таковую вас, теневика и все, что попадется ему под горячую руку». «Кому?» «Тому, кто за мной придет. И, уверяю, он будет очень и очень зол». «Ты лжешь!» В голосе похитителя проскочила нервозность. «Никто тебя не спасет, и богиня примет мой дар». В этот момент массивная двустворчатая дверь буквально слетела с петель, являя большого и сильно негодующего некропроклетийника. Отмахнувшись от теневых тварей, охраняющих вход, он перевел взгляд грозовых глаз на нас и замер. Даже не знаю, кто испугался больше. Я, Сильф или нависающий надо мной теневик, припавший на передние лапы. «Как это все не вовремя!» Зло процедил похититель, отступая от алтаря и меня на нем. Я предупреждала, а так все хорошо начиналось. Не удержалась от подколки, а после застыла от страха. Сильф дал команду, и оскалившийся теневик, словно против воли, прыгнул с алтаря на магистра Деяра. Только что это был хорошо знакомый мужчина, мой преподаватель и наставник, но за мгновение что-то в нем неуловимо изменилось. Словно тьма сгустилась за спиной, обнимая полупрозрачными крыльями. Она же сбила прыгнувшую тварь и накрыла остальных теневиков, придавливая их к полу и заставляя протяжно скулить. «Нет!» Испуганным выдохнул мой похититель и, отступая, схватился за горло, будто его что-то душило. Но я отметила это лишь краем сознания, сосредоточившись на той пугающей силе, что исходила от магистра. Никогда не видела его таким, И хотелось верить, больше не увижу. «Прочь!» — не сказал, — рыкнул некропроклятийник. Я не верила, что твари послушаются. Просто не верила, но... Теневики дрогнули и попятились, ползком удаляясь от магистра Деяра, продолжая скулить и демонстрировать полное подчинение обычному магу. Или необычному. Этот вопрос возник на долю секунды, а затем отошел на второй план из-за волнения за преподавателя. С криком «Предатель!» Сильф занес руку с кинжалом и бросился на некропроклетийника. «Магистра, осторожно!» — крикнула я, но, как оказалось, зря. Попав в поле действия тьмы, Синеволосый дернулся, застонал, а затем повалился на пол. Оружие отлетело в сторону, а сам похититель закрыл лицо руками и затрясся, словно в припадке. Бессвязный шепот, срывающийся на виск. Отчаянный! полный страха и боли. Отвратительное зрелище. Отвернувшись, я снова задрала голову к потолку. Все лучше, чем получить новую моральную травму. В том, что она будет, я даже не сомневалась. Глаза магистра де Яра говорили больше слов. Даже когда все стихло, я не нашла в себе силы посмотреть на мужчину. Что-то глубоко подсознательное запрещало это делать, стараясь сберечь и без того хлипкие нервы хозяйки. «Свет мой, куда я тебя отправил?» Наконец спросил магистр, подойдя к алтарю и принимаясь за удерживающие путы. «В свою комнату», — ответила тихо и рискнула посмотреть на сосредоточенное лицо. «Привычное, знакомое и обычное. Может, все эти ужасы мне показались?» «А ты куда пошла?» «Я не пошла», — возмутилась причем обоснованно. «Меня приволокли!» Я даже не знаю, куда. В один из заброшенных рыбацких домов на берегу моря. Хорошее укрытие, качественное. Если бы не дополнительные следилки... Так, нет, не хочу об этом думать, а то точно убью эту мразь. А еще не убили? Пока нет, но близок. Сначала нужно узнать, что он хотел сделать и для чего. На эти вопросы могу ответить и я. Меня больше интересует, кто с ним был. Не в одиночку. — Нет, там точно была женщина, но я ее не видела. — Ничего, мы разберемся, как ты себя чувствуешь, что болит. — Подмерзла на каменном алтаре. В остальном все нормально. В этот момент меня как раз развязали, помогли подняться, а затем заключили в крепкие и такие надежные объятия. То, что нужно, чтобы избавиться от гложущего чувства безысходности. Все в порядке, меня нашли и спасли. Теперь я в безопасности под крылышком самого лучшего защитника. Вопрос в другом — надолго ли? И какие теперь шаги предпримет та неизвестная, чтобы добиться поставленной цели? Какой? Это нам еще предстояло выяснить.